Глава 7 Придерживай его так! Проклятие! Да просто наблюдай за ветром! Это отец Стали учил меня управляться косым парусом нашей рыбочей лодки. Ее мы одолжили у тестя Лаза. Работа оказалась не слишком сложной. Что от меня хотят, я понимал, но мало знать все нюансы той же стрельбы из винтовки. Тут еще нужны постоянные тренировки для выработки мышечной памяти. Вот этого мне сейчас и не хватало, поэтому наша скорость могла быть намного больше. «Может, ты порулишь?» – предложил я. «Меня не лень одолела, просто сейчас не время для учебы, нам убегать от вероятной погони нужно». Однако старик имел на этот счет иное мнение, о чем мне незамедлительно сообщил. «Только не в мои годы, Артур. Тем более нас все равно не преследуют. А даже если и будут, то мы увидим их издалека и успеем спрятаться. Так что давай учись. И главное, не приближайся слишком к берегу. В наших краях неважно, человек, — первым заметил Цварга, — или же наоборот. Мысль у обоих лишь одна. Нужно пристрелить давнего врага». Говоря это, он бросил настороженный взгляд на покрытые лесом подножия очередной горы по правому борту. Видно, старик опасался, что оттуда прилетит арбалетный болт от горного народа. Хотя до берега было ну никак не меньше, чем две сотни метров. Я не слишком сильно разбирался в арбалетах, но все-таки сомневался, что они бьют на такое расстояние. Просто когда-то давным-давно пробовал стрелять из блочного лука. Поэтому и понимал, какая мы сейчас практически недосягаемая мишень. «Почему вы так сильно ненавидите древние расы?» Спросил я, чтобы хоть как-то отвлечь себя от работы. Ибо в очередной раз пытался поймать парусом ветер, непостоянный гадёныш опять поменял свое направление. «Любишь ты касаться опасных тем, Артур?» «Но тебе я доверяю, поэтому и отвечу. Мне лично плевать на альбов, цваргов или даже людей». Главное, чтобы трактир давал прибыль. Другие же люди довольно сильно ненавидят древних. Ты спросишь, почему? Думаю, это просто кому-то выгодно. Кому именно? Королям? Лордам? Ответил Шевер и пожал плечами. Везде одно и то же. Решил я и даже этому не удивился. Ну и в чем выгода властей? В земле? Вырубить лес альвов и получить пашню? Это мне понятно. «Ну а с горами цваргов что делать будете?» Старик улыбнулся, как человек, знающий самый большой секрет в мире. «В наше время ненависть к древним используют для успокоения быдла. Например, плохо ловится рыба. А кто в этом виноват?» «Конечно, черная магия альбов, поэтому голыдьба их готова на куски порубить. Но вот на то, что лорд продолжает собирать налоги в тех же объемах, «Несмотря на плохой улов, а то и увеличивает их, как бы для борьбы с нечистью, никто не обращает внимания». «Короче, альва с у вас работают громоотводом». «Кем-кем?» — переспросил Шевер. «Что еще за хромтвод?» «Гро-мо-отвод», — «Гро -мо -от по слогам повторил я. «Это такая высокая палка с металлическим навершием. Идеальная защита дома от попадания молнии». «И это работает?» Удивился старик, причем его в голосе послышалось явное недоверие к моим словам. Еще как, делается проще простого, зато не дает молнии устроить пожар. Вот и древние расы у вас используют, чтоб недовольство людей шло на них, а не на власть. Ну да, задумчиво пробурчал шевер. Слушай, ты мне про эту палку как-нибудь попозже напомни. Уж больно интересная штука. А про древних так это сейчас ими только прикрывается. Но раньше все было совсем по-другому. Большая часть нынешних человеческих земель еще несколько веков назад принадлежала только древним. Именно на их костях и образовался Нормайер, Вайхен и... В общем, все шесть королевств людей. Почему только шесть? Я задумался, роясь в своей памяти. На карте в географии Маска было намного больше государств с очерченными границами. Шавер посмотрел на меня, как на малого ребенка. «Вот же умник, откуда мне знать историю его мира?» «Конечно, больше. Но кроме шести королевств из крупных, там только Черная Степь. Хотя это и не единое государство, а территория множества кланов. Плюс еще Восточные Альвы до сих пор держатся. Остальное — это небольшие анклавы цваргов или тех же ургов». «Урги и южнее Дарвена живут?» — не скрывая удивления, спросил я. Хотя секунду назад хотел поинтересоваться про обитателей степи. «Фу! Да этой нечисти в каждом королевстве хватает!» Старик сплюнул за борт лодки. «Во время великого нашествия они смогли пробиться на юг и закрепиться на четырех горных хребтах. Это бывшие владения сваргов, в которых к тому времени мы полностью истребились от племенников Рона». «А с ургами почему так не поступили? Жалко, что ли, стало?» «Ага, как же!» Мой собеседник кровожадно улыбнулся. Некоторые королевства даже заключали альянсы и полностью очищали свои горы от людоедов. Но проходило время, и урги чудесным образом снова там появлялись. Никто до сих пор так и не разгадал эту загадку. Были идеи, будто они переходили с других горных хребтов. Но это маловероятно. Те хоть и идут один за другим, Но между ними довольно большое расстояние. От Старых Гор дня два или три пути на юг до Кровавых Костров. А уж от этого хребта не меньше в южном направлении топать до демонских огней. От которых на восток до хребта гигантских людоедов также несколько дней пути. В общем, пограничная стража обязательно заметила бы передвижение Диких Орд. Короче, проходит время, никто ничего не замечает, а урги бах и снова населяют горы. И после таких чудес все махнули на них рукой. А когда тварей становится слишком много, и это начинает мешать, то устраивают карательные рейды. Ох, и крови же тогда льется! Зато появляется отличный шанс для хорошего воина заработать себе репутацию и попасть на службу к сильному лорду. В молодости я о таком мечтал. К тому же это более безопасно, чем сражаться с альвами или цваргами. Урги менее опасны, чем эти? Странно. А мне казалось, что древние расы намного слабее этих уродов. Да и там одни и здоровенные йети чего стоят. Да и летающие шаманы тоже не подарок. Ети? Ты гигантских ургов так называешь? Да. Понятно. Мы в Дарвене их особо не разделяем. Урги они и есть урги. Но может ты в чем-то прав насчет силы людоедов? Шевер пожил плечами. С другой стороны, я знаю, что барлейцы... А они одни из самых лучших воинов, считают альвов и цваргов опаснее ургов или же людей. По крайней мере, в своих контрактах эти наемники всегда прописывают, что не согласятся воевать против них первыми. Однако древние все-таки проиграли людям. Услышав мои слова, старик улыбнулся. «Сразу видно, что ты чужак, Артур. Мы пришли в очень удачное время и в огромном количестве, да и сама колонизация длилась веками». Ну а местным просто не повезло, на них навалились враги со всех сторон. Кто-то, как вайхенцы, приплыли с запада, где выжили лишь барлейцы. Были вторжения с юга и юго-востока, а еще по ним в те времена ударились с севера Урги и с востока Черная Степь. Но даже при таком раскладе они могли прогнать нас. Однако из-за внутренних проблем упустили свой шанс. В общем, когда святые войны закончились, то границы остались там, где они и сейчас и уже на протяжении долгого времени существенно не меняются. Но за исключением лишь одного случая. «Какого?» – поинтересовался я. Король Атар Великий в начале своего правления отобрал у последнего анклава западных халевов немалый кусок территории. Раньше-то они владели землями на протяжении обоих рек, проклятой и пограничной. Аж до самого штормового моря и стен Равенштора. Вот бери и черти от этого порта почти прямую линию на запад до Великого океана. Это и было государство восточных альвов. Ничего себе. Удивился я, представляя его мне карту. Получается, что альвы половины своих земель лишились? Получается так. Атар Великий, как его называют вайхейцы, самый удачливый полководец нашего времени. Война с лесным народом стоила ему огромных сумм золотом. К тому же он положил там десятки тысяч своих воинов. Хотя большая часть из них и были наемниками, так что Вайхен от этого ничего не потерял. После этой победы Атар еще ближе подобрался к Дарвену и с тех пор периодически нападает на Ревенштор. Правда, после той войны в наемнике к нему теперь почти никто не идет. Жить-то охота всем, ухмыльнулся Шевер. Если бы не лорд Драгар Тайлер, то и Дарвен давно бы пал перед великим королем бывших северных пиратов. «Лорд Драгар, похоже, неплохой стратег. Ну да, в их старой династии магов всегда хватало умников». «Он маг?» — удивился я. Такое про Тайлеров мне еще не доводилось слышать. И внезапно меня озарила неприятная догадка. «А есть хоть какой-то шанс, что это его невидимки нас атаковали? Может, он пытается контролировать круг?» «Исключено!» — старик даже отмахнулся от моего предположения. Драгар никогда до нашего мелкого уровня не опускался. Да и кто мы такие для него? Всего лишь собрание контрабандистов, воров и грабителей. Тем более с нас он, как опытная шлюха, время от времени высасывает кучу монет. Тут ветер снова переменился, поэтому на некоторое время воцарилась тишина, пока я мучился с парусом. Кстати, никогда не слышал, что про лорда Драгара говорили плохо. «Наверное, дарвенцы его любят?» «Этого ублюдка!» Шевер сплюнул в воду и просто расхохотался, едва не завалившись спиной на дно лодки. «Да большинство горожан с радостью бы ему глотку зубами перегрызли. Конечно, дай им боги такую возможность». «За что?» «Ну хотя бы за кучу налогов. Тайлерам нужно оплачивать своих барлейских наемников, а нам скрывать свое недовольство». Ведь зомберские ищейки везде имеют уши, а темницы вместят всех мятежников. Но если они переполнятся, то река проклятых понесет любое количество трупов в Великий океан. Причем выбраться из лап Зомбера очень непросто, если только не начнешь стучать на других. Да и то в любой момент можешь снова угодить в подземелье. — А ты туда попадал? — Ага, Шевар ухмыльнулся. Но в основном от меня хотели золото на военные расходы. Мы у Замбера в особом списке, который он открывает, когда Тайлер требует от него новых поступлений в казну. Они в основном что хотели. Ну, это как в случае с Альвом. Владельцы всех питейных заведений должны внимательно следить за клиентами и сразу же сообщать об их подозрительном поведении. Не дай боги, зомбар поймает у меня в заведении шпиона, который там долго живет, а я его проморгал. Там такие тайные штрафы, что просто ужас. Я задумался. Вот те раз, провел столько времени в городе, и лишь сейчас узнаю такие интересные подробности. Хотя, может, старик немного преувеличивает. Не заметил, чтобы люди были расстроены из-за такой жизни или напуганы. Как ты это объяснишь? Шевер криво улыбнулся. «Обратил внимание, что никто не говорит про Тайлеров. Ты даже не знал, что он маг. Понимаешь, Артур, все привыкли молчать и быть довольными, раз могут вечером возвратиться к жене в теплую кроватку, напряжаться да членам к мягкой попке. Если не критикуешь власть, то и тебя не трогают. Задача простого люда — работать, платить налоги и умирать за Дарвен, когда лорд призовет в ополчение». Поэтому они, как та скотинка, трудятся до пятого пота, а вечерком заливают свое недовольство у меня в трактире. Благо завожу им всякого пойла, да на любой достаток. Даже последний бедняк у меня сможет успокоить свою душу». «Короче, кругом полная задница, но ты доволен», констатировал я. Судя по выражению лица старика, он обиделся на такие слова. «Нет, недоволен, Но что это изменит?» Иногда появляется мысль, что Атар Вайхейский немного лучше относится к своим подданным, особенно к торговцам. Да, там царят такие же жестокие законы, но никто просто так не тронет человека, особенно если он вовремя заплатит налоги. Притом гораздо меньше, чем у нас. Так что если придет Атар и не заберет мой трактир, то я буду не против такого поворота событий. но а этот разговор должен остаться только между нами, Артур. И находясь в лодке, которая на сотни метров вокруг окружала лишь вода, Шевер все равно как-то по-вороватому огляделся. В Дарвене действительно не все так просто, как поначалу мне казалось. Прошло немного времени с этого разговора, когда мы наконец-то нашли то, что искали. По крайней мере, вход в полузатопленную высокую пещеру довольно точно подходил под описание, оставленное Роном. Старик сразу же пересел за руль, и, умело управляя парусом, направил лодку к огромному черному проему в скале. И когда мы заплыли внутрь, то перед моим взором открылось красивое зрелище. Пещера была настолько огромной, что здесь с легкостью спрятались бы несколько десятков самых больших кораблей, которые еще сегодня ночью стояли в западной гавани Дарвена. Однако мы все-таки попали не в секретный порт Сваргов, ведь внутри оказалось пусто хотя огромный размер входа позволял методам буксировки затянуть сюда любое виденное мною торговое судно. Старик уже давно убрал парус, а я, сильно не напрягаясь, работал веслами, так как плыть было довольно легко. Внутри грота водяная гладь оказалась такой же спокойной, как и в обычной ванне, а немного извилистый вход хорошо укрывал эту бухту от любых капризов погоды. Я почти перестал грести и осмотрелся. Удивительно, но при довольно большой глубине вода оказалась настолько прозрачной, что во всех подробностях позволяло насладиться местным подводным царством. Во флоре, фауне, или как там это называется, я особо не разбирался, но то, что видел, поражало своим разнообразием. Дно под лодкой было просто усеяно растениями самых разнообразных видов и расцветок. Очень многие из них излучали довольно яркий свет. «Именно поэтому, хотя мы и заплывали все дальше вглубь грота, мне удавалось наблюдать это великолепие». «Что ж, чужой мир оказался не только опасен, но и очень красив». «Не особо торопясь, хотя Шеверу это явно не нравилось, мы наконец-то пересекли бухту, и я очень аккуратно начал подводить лодку правым бортом к скалистому берегу». «Да пошел он! Куда в нашей ситуации было спешить?» Старик ухватился за огромный камень руками, и нам, наконец-то, удалось выбраться на сушу. Шевер сразу же взял весло и нацепил на него белое полотнище с изображением четырехконечной звезды внутри ромба. Я же привязывал веревку камню, не хотелось лишиться нашего единственного суденышка. Покончив с этой работой, подошел к старику. Так мы и простояли некоторое время, словно парочка идиотов. Один с дурацким полотнищем на весле, второй с пальцем на спуске винтовки. Ну а что еще было делать? Теперь оставалось лишь надеяться на честность Сварга. Прошло минут двадцать, но ничего не происходило. Видно, тут не было постоянного караула, хотя Рон вроде утверждал обратное. Поэтому мы закрепили весло в одной из трещин, а сами присели на холодные камни. Хорошо хоть прихватили с собой из Дорвена парочку меховых плащей. Да, сегодняшний побег прошел вполне удачно. Несмотря на то, что когда мы шли с барлейцами по стене, я в тепловизор заметил одного невидимку недалеко от трактира. Враги явно поджидали нас, но неожиданный ход со стеной и пятью латниками в качестве охраны полностью спутал их планы. «Как ты думаешь, сколько нам еще ждать?» — поинтересовался я. «Не знаю, может вообще никто не появится». Старик грустно улыбнулся. «Но мы ведь нужны цваргам для торговли!» «А почему ты не захотел на прибрежных островках укрыться? Сам же говорил, что это любимое место контрабандистов. Да и провизии нам, в принципе, хватает на несколько недель». Вместо ответа Шевер достал флягу со сладковатым ханни-виски и вопросительно посмотрел на меня. Но, увидев отрицательный кивок, сам приложился губами к горлышку – И лишь когда оторвался от выпивки, то ответил. «Понимаешь, Артур, мы столкнулись с колдунами. А тут обычное убежище может и не защитить. Поэтому лучше убраться как можно подальше от Дарвена. Но нам ведь все равно придется возвращаться». «Конечно». Он кивнул и, сделав еще один небольшой глоток, закрутил крышку фляги. «Надеюсь, план сработает, и к этому времени Зомбер решит проблему с невидимками». «А если нет?» «Тогда начнем войну и сдадим властям главу круга, Култука, вместе с его дружком Мантелем. А уж мастера пыток выбьют из них все. Однако в этом случае придется дать огромную взятку Замберу, чтоб меня не трогали за прошлые грешки. Ты ведь тоже не бедняк. Если что, поможешь старику собрать нужную сумму?» Шавер улыбнулся. «Помнил хитрый искряга, что у меня есть еще перстниц варгов». «А может, мне просто вышибить из тех двоих мозги?» – предложил я, проигнорировав вопрос старика. «Это наилучший вариант, но получится ли?» «Думаю, они со своими невидимками и демоном будут готовы к нападению. Поэтому сомневаюсь, что даже твое оружие поможет. Вспомни канализацию. Мы всего лишь сбежали, а не победили. Так что есть большой шанс нам умереть. А мне бы этого очень хотелось избежать. Хотя некоторые не только поплачут» но и порадуются такому повороту событий. Тали, конечно, лишится молодого любовника, но зато получит в наследство трактир, если, конечно, его кто-то другой не присвоит. И старик как-то не слишком приятно захихикал. «Да ну, бросай так про нее думать. У тебя вполне нормальная дочь. Не святая, конечно, но и не тварь». «Не думай одними лишь яйцами, Артур». Шевер улыбнулся, изображая умудренного годами старца. «Я и не думаю. Просто с и Хеллой можно иметь дело. К тому же ты слишком недооцениваешь меня. Лучше вспомни наш бой с Ургами. Конечно, в канализации все пошло не по плану, но мне не хватило места. Плюс этого бронированного Морвина как щитом прикрывала вода». Но дай для боя свободное пространство, и я убью ту парочку на довольно приличном расстоянии. Причем им никакие невидимки с демонами не помогут. А нас никто даже и не заметит. Ладно, может моя дочь лучше, чем остальные женщины, и станет кому-то отличной женой. А ты сможешь легко расправиться с Култуком и Мантелем. Но пока до этого еще слишком далеко. Это точно согласился я и, подложив под голову руки, лег на спину. Хотелось перестать ждать каких-то неожиданностей и немного расслабиться, ведь эта ночь для нас выдалась непростой. Вот так, незаметно, и прошло больше двух часов, когда неизвестно откуда раздался знакомый голос. «Не ожидал, что увижу вас так быстро!» Шевер встрепенулся и быстро поднялся на ноги. Я же встал не спеша, не забыв опустить маску на шлеме и осмотреться с помощью тепловизора. Однако, как ни странно, рядом с нами никого не увидел. «Рон, это ты?» – громко крикнул в темноту старик. «Потише говори, а то у меня даже уши заложило». Где-то совсем близко раздался смешок. «Да, это я, Шевер. Зачем пожаловали в гости?» Я продолжал незаметно осматривать все закоулки, но все с тем же нулевым результатом. Эта загадка с невидимым цваргом хорошо показывала, что не стоит пренебрежительно относиться к местным технологиям, ну или к тому, что они называют магией. Да, тут нет интернета и прочих плюшек моей цивилизации, но это не помешает моим противникам, тем же невидимкам при определенных условиях, с легкостью отправить меня на тот свет. «Нужна твоя помощь», — более тихо произнес Шевер. «В чем именно?» — уточнили чуть ли не в 10 метрах прямо перед нами. И мои глаза просто буравили экран, однако все было бесполезно. Это явно какой-то звуковой фокус по типу спрятанных колонок. А чем черт не шутят? Ведь каждый раз я слышал Рона из нового места». Поэтому оставалось лишь спокойно стоять и никак не реагировать на бегающий по углам голос. Не нужно, чтобы цварги видели мою беспомощность. Хотя им для веселья хватало и Шевера. Старик крутился, как юла, поворачиваясь в ту сторону, откуда раздавался новый ответ. «Нам с Артуром требуется пересидеть где-то 2-3 недели. Дело в том, что после нашей с тобой сделки мы столкнулись с невидимыми магами. Вот и решили на время покинуть Дарвен». «Может, это как-то связано с врагами Цваркхола?» А шеверхитиор умеет старый лист заинтересовать собеседника. Поэтому на некоторое время в гроте воцарилось гробовое молчание. Скорее всего, на той стороне невидимого провода шло серьезное обсуждение. В такой полной тишине мы простояли около минуты, пока снова не раздался знакомый бас. «Стойте на месте, я сейчас подойду к вам». Секунд через десять я заметил, как в метрах восьмидесяти от нас появился тепловой силуэт. Что ж, было бы полезно узнать секрет этого фокуса, прыгающим по углам звуком. Кстати, Рон шел к нам в своем настоящем обличии, а не в человеческой обманке. И когда он подошел ближе, то на это сразу же обратил внимание отец Стали. «Ох ты! Это Рон?» – спросил меня Шевер. «Он самый!» – подтвердил я сварк приблизился вплотную и любезно улыбаясь произнес ну здравствуйте любимые партнеры на губах квадратного малыша крепыша играла веселая улыбка видно его забавляла сложившаяся ситуация а мне в голову почему-то полезли странные сомнения все таки мы в прошлый раз действительно расстались с друзьями или как привет рон поздоровался я и поднял маску Ну, вроде как некрасиво разговаривать, прячась за забралом. «Как приятно видеть старого и проверенного торгового партнера!» В дружественной улыбке расплылся Шевер и обнял Цварга, как самого близкого своего родственника. Что ж, старик был мастером лести, особенно когда она необходима. Но в этом я не видел ничего предосудительного. В таком жестоком мире некоторым людям по-другому не выжить. Тем более Рон в своих любезностях от него не отставал. Наконец дружеские объятия закончились, и Цварк спросил: Что за магов вы повстречали? Отец Стали развел руками, показывая этим, что у него нет точного ответа на заданный вопрос. Мне лишь известно, что они могут вызывать демонов, которых кличут морвинами, а также могут становиться невидимыми, возможно, благодаря странной одежде, полностью покрытой перьями. «Хм...» — Рон потеребил пальцами косички своей густой бороды. «Получается, у них есть колдовские плащи невидимости. Скажу вам, что это безумно сложное в изготовлении штука. А перья какого цвета были?» «Э-э...» — почесал затылок, явно с трудом роясь в собственной памяти, но я его опередил. «Красно-черные, а их невидимость дает потрясающее тактическое преимущество — Мне бы больше не хотелось с такими противниками сражаться. цварк вопросительно посмотрел на меня. Ты с ними бился, что ли? Ну да. Одного убил, другому удалось сбежать. К тому же с трудом отбил атаку демона, похожего на Морвина. Но только он был покрыт костяными пластинами. Ну ты, Артур, даешь. Это и был Морвин, просто старый, матерый. «Они со временем наращивают броню. Такие экземпляры вообще-то редко попадаются. А еще реже после встреч с ними есть кому рассказать об этом». Арон усмехнулся. «Оказывается, Шевер не преувеличивал. Ты действительно первоклассный телохранитель. Расправился с одним колдуном, а второго заставил бежать вместе со своим зверьком. Хорошо, что тогда на корабле мы не рискнули проверять твои боевые навыки». Я промолчал. Не стоило объяснять, что Цварк немного напутал и соединил разные случаи вместе. Пусть лучший горный народ переоценивает мои способности, чем узнает их пределы. В общем, это вряд ли связано с Цваргхоллом, партнеры. Вы наткнулись на антарских черных колдунов, с которыми у нас нет никаких дел или конфликтов. Причем, судя по плащам и у Морвину, это очень сильные враги. «Остров Антар! Значит, все-таки родина барлейцев!» Сквозь зубы процедил Шевер. «Так это люди Тайлеров?» Я посмотрел на старика и нахмурился. «Похоже, наша окончательная эмиграция из Дарвена в новое место теперь неизбежна». «Выходит так», — тяжело вздохнул тот. Сварк же с каким-то издевательским выражением на лице стоял некоторое время, а потом неожиданно расхохотался. Этот смех был явно гимном нашей со стариком тупости. Конечно, немного обидно чувствовать себя полным идиотом, но в сложившейся ситуации можно и потерпеть немного ради полезной информации. «Эх, люди, люди! Проходят века, а вы все такие же темные!» «Ты про что?» — не понял его шевер. При этом на лице старика никак не отражалось, задел его смех Цварга или нет. Мастер приспособления, что тут еще сказать? Во-первых, Антар все-таки больше полуостров, чем остров. Но вот не знать, что красно-черные перья указывают на первобытную черную магию, это просто ужас. А ведь ее использовали только в западной части Антара, на которой сейчас почти никто не живет. Барлейцы же занимают остальные части полуострова и по старой памяти сильно презирают этот вид колдовства. Хотя их высшие маги тоже могут делать плащи невидимости, но там будут использованы только сине-белые цвета светлой силы. Я так и не понял, что поменялось после этой краткой лекции по магическому искусству на Земле, считающемуся вымышленным. Но это на моей планете можно было посмеяться над подобной информацией. А здесь все очень даже серьезно. На лбу Шевера появились глубокие морщины. Старик явно пытался переварить услышанные. «Тогда кто это?» — спросил я, догадавшись, что мы ошиблись с определением национальности колдунов. «Хватит тут уже лекции читать, умник. Нам нужны прямые ответы. Но, конечно, последняя фраза прозвучала лишь в моей голове. Такое рону, как нашему единственному шансу на получение надежного убежища, не скажешь. Вайхэнце? В глазах моего старика неожиданно блеснуло какое-то озарение. Именно из этой части Антары они и приплыли на древние земли, в поисках спасения от северной заразы, появившейся на западном континенте. Ну, наконец-то! Рон улыбнулся и ткнул указательным пальцем в сторону Шевера. «И что из этого следует?» «Что не все для нас потеряно. Скорее всего, колдуны являются шпионами короля Атара. А значит, когда Замбер отнесет плащи Драгару Тайлеру, тот все быстро поймет и обязательно зачистит от лазутчиков город. Но ну, а нас, возможно, даже наградят за обнаружение врагов. Хотя все это будет лишь после возвращения домой». «Ведь мы с большим удовольствием в некоторое время погостим у нашего друга Рона». Говоря последние слова, Шевер широко заулыбался и вопросительно посмотрел на Крепыша. «Я готов вам помочь, но есть одна небольшая проблемка», — без раздумий ответил тот. «Какая именно, мой дорогой партнер?» — спросил старик. При этом он продолжал делать вид, что все хорошо. Однако я заметил, как пару раз дернулась его левое веко. Отец Стали явно нервничал и на мгновение потерял контроль над мышцами лица. «Дозорные вытянули меня прямо с пирса. Ведь вы выставили мой знак. В общем, я уже час, как должен был находиться в очередном торговом рейсе. Так что гостеприимство своего дома вам предложить не смогу». «Мы можем пожить у твоих соседей или родни?» – с надеждой в голосе предложил Шевер. «В любом вашем трактире». «Просто в палатке, но внутри городских стен!» «Без меня не получится, так как вы — люди!» Пожал плечами Рон. Старик тяжело вздохнул, а его мысли легко читались на расстроенном лице. «Теперь нам придется прятаться в горах или же сидеть в этом гроте. Если, конечно, Рон договорится с местными часовыми, чтоб те не трогали временных бомжей». «Но!» — Сварк поднял вверх указательный палец. «В свое время вы не сдали меня, стражи, и об этом никогда не пожалеете. Поэтому предлагаю вам отправиться со мной в плавание к западному материку. Корабль у меня очень быстрый, недели за три как раз и управимся». «Договорились!» — на лице Шавера снова появилась довольная улыбка. И это понятно, на корабле сваргов, да еще посреди Великого океана, нас точно не достанут никакие колдуны». Хотя вряд ли я могу считаться специалистом в этой сфере. Кто знает, какими возможностями обладают местные чернокнижники. Дальше Рон объяснил, как выглядит его корабль, и что мы должны покинуть грот и плыть вдоль скалистого берега. А он подберет нас ориентировочно в течение пары часов. Видно, цварги не хотели показывать людям расположение их секретной гавани. «Почему секретной?» Да потому что, пока мы плыли сюда, с правого борта лодки я видел лишь горы и ни одного намека на какой-нибудь заливчик или же бухту. В общем, мы снова погрузились в лодку. И прошло почти два часа, когда сзади наконец-то появился корабль Рона. Двигался он на довольно большой скорости и своим мощным носом с легкостью рассекал водную гладь. — Вот это да! Нам бы с тобой такой! — присвистнул Шевер. И его удивление было мне вполне понятно. Это точно не то судно, которое недавно побывало в Дарвене. Это, как минимум, в два раза превосходило его по размерам и чем-то напоминало древние галеоны из художественных фильмов. Пузатый корпус черного цвета, из которого торчали три высокие мачты, полностью оснащенные алыми парусами. Кормовая надстройка начиналась чуть ли не с середины корабля и состояла из двух частей. Сначала шла низкая, потом ближе к корме высокая. На носу находилось башнеподобное строение, а все судно имело очень высокие борта, которые даже в своей самой низкой части, а именно посередине корпуса, метров на пять поднимались над водой. Такой корабль может спокойно плыть по реке Проклятых, И никакой урк на него не заберется. По крайней мере, без специальных абордажных крюков или штурмовых лестниц. Короче, настоящая плавучая крепость. Итак, судно двигалось прямо на нас. При этом на мачтах паруса никто не собирался убирать. Там вообще никого из цваргов не было. Я уже было подумал, что придется снова искупаться. Ведь такая махина точно не затормозит, словно автомобиль на шоссе. Но неожиданно послышались странные щелчки, словно работал какой-то механизм с шестеренками, и паруса прямо на наших глазах начали довольно быстро убираться. При этом на мачтах я не видел ни одного моряка, который бы их сворачивали. Корабль почти остановился, и хотя это было недалеко от нашей лодки, но мне все равно пришлось немного поработать веслами, чтобы подобраться поближе к этому величественному галеону.